Всякая литература о поле, как и само слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначение. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств не пополняло. Какой бы материал не поставляла наша мысль по этому поводу, судьба этого материала в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим материалом так, что все усилия педагогов, направленные к облегчению естественности, ее неизменно отягощают. И так это и надо. Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать, не эту оторопь, так другую, и безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает Вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, Было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью. И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, больше человека. Он может зародиться только на ходу, и при том не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону что делает честный человек когда говорит только правду за говорением правды проходит время этим временем жизнь уходит вперед его правда отстает она обманывает так ли надо чтобы всегда и везде говорил человек и вот в искусстве Ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается, только образ поспевает за успехами природы. По-русски «врать» значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В этом смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительный, а способны к вечному развитию. Только искусство, твердя на протяжении веков о любви, не поступает в распоряжение инстинкта для пополнения средств, затрудняющих чувства. Взяв барьер нового душевного развития, поколение сохраняет лирическую истину а не отбрасывает так что с очень большого расстояния можно вообразить будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений все это необыкновенно все это захватывающе трудно нравственности учит вкус Вкус уже учит сила